«Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенменом». Джун Томпсон. Тетради Шерлока Холмса. Сборник. Дело о заглядатое. Рассказ. Хотя временами, признаюсь, мои записки о Шерлике Холмсе грешат неточностями, особенно по части дат, день, когда началось это расследование, навеки запечатлялся в моей памяти, будто выжженный каленным железом. Это случилось во вторую среду апреля 1896 года, примерно в половине 10 утра. Завтрак уже закончился, миссис Хадсон убрала со стола, и поскольку на улице стояла промозглая погода, мы с Холмсом уселись в свои кресла у разожженного камина, чтобы на досуге, как обычно, заняться чтением газет. Холмсу в это утро не сиделось на месте. Отложив газету, он встал и принялся, словно неугомонный кот, бродить по комнате время от времени, поглядывая в окно. Утреннюю почту он уже не ждал. Ее принесли перед завтраком, и он за беконом и яйцами успел прочесть всю корреспонденцию. Она состояла из нескольких писем, которые он по беглом прочтении отложил в сторону, явно разочарованный их содержанием. Последние 10 дней в его работе царило затишье. Никто не писал и не являлся лично, чтобы просить его о помощи, и он жестоко маялся от безделья. Когда его мысли не были заняты очередным расследованием, он начинал скучать и запросто мог обратиться к весьма специфическим возбуждающим средствам, от которых я уже давно пытался его отлучить. Я полагал, что преуспел в этом, однако, учитывая неустойчивый темперамент Холмса, полной уверенности в этом у меня не было и быть не могло. Он зависел от своих настроений и, порою, Бывал совершенно непредсказуем. Размышляя об этом, я тайком наблюдал, как он мечется по комнате. Вот уже который раз, обращая взгляд к окну. Холмс, — начал было я, но продолжать не стал. Знаю, что вы хотите сказать, Варсон. Пренебрежительно заявил он. «Однако я неспроста расхаживаю по комнате и нервно поглядываю в окно. Хочу получше разглядеть того молодого человека, что наблюдает за нашим домом, чтобы в случае чего предоставить полиции точное описание его наружности». «Наблюдает за нашим домом?» – переспросил я. «Вы уверены?» «Разумеется, дружище, я бы не стал безосновательно разбрасываться подобными заявлениями». «Быть может он клиент или один из ваших многочисленных почитателей, который разыскивал ваш адрес и надеется хотя бы мельком вас увидеть». «Не думаю», — возразил Холмс. «Клиенты или...» если на то пошло, почитатели не стоят целыми днями на одном месте и не стараются время от времени изменять внешность. «Но в чем это выражается?» — воскликнул я, изумленный услышанным. «К примеру, он незаметно меняет головной убор, а иногда и прическу». При «Прическу?» Недоверчиво повторил я, вставая с кресла и подходя к окну, чтобы рассмотреть этого удивительного субъекта. Но Холмс властным жестом остановил меня. «Э, «Стойте, где стойте», – приказал он. «Хотя эти тюлевые занавески довольно плотные и скрывают внутренности гостиной от посторонних взглядов». Сквозь них вполне можно разглядеть резкие движения. Если вы подойдете ближе к окну, мой соглядатый наверняка поймет, что его тоже заметили, и это его спугнет. Раз уж вы непременно хотите его увидеть, отойдите назад и посмотрите на левую занавеску. Тут в середине есть маленькая прореха, через которую вам будет его отлично видно. Только не задерживайтесь. Он не сумеет подробно разглядеть вас, но, безусловно, уловит общее движение. Следуя указаниям Холмса, я осторожно подвинулся влево и взглядом отыскал маленькую дырочку в занавеске длиной не больше мизинца через которую можно было увидеть кусочек улицы, не застланный кружевными узорами. Но даже теперь мне мало что удалось разглядеть, кроме смутного абриса фигуры. Это был худощавый, черноволосый юноша в темной одежде. Черт его лица я различить не мог, но напряженная поза молодого человека — Свидетельствовала о присущем ему упрямстве. Хотя, спроси меня, с чего я это решил, я бы не знал, что ответить. Холмс, стоявший за моей спиной, произнес. Я вижу, вы нашли дырочку в занавеске. Я сам ее проделал на прошлой неделе, когда наш клиент впервые дежурил под домом. Это облегчает мне наблюдение за ним. — Вы хотите сказать, что он здесь уже не в первый раз? — спросил я вновь, оборачиваясь к окну и бросая на юношу беспокойный взгляд. — Да, он был здесь в прошлую среду. — Но для чего? — загадка, — ответил Холмс. — Давайте-ка присядем, дружище. Если будете и дальше торчать у окна, то рискуете подтянуть себе шейную мышцу. А кроме того, этот тип, кто бы он не был, заметит вас и насторожится. Я не хочу спугнуть его, прежде чем получу возможность узнать, кто он и что за дело привело его сюда». Когда я занял свое место у камина, Холмс продолжал. Я уже говорил, что впервые увидел его на прошлой неделе, причем по чистой случайности. Я принял его за робкого клиента, который боится войти в дом, но вскоре понял, что ошибся. Ибо он провел на улице не меньше трех часов, расхаживая взад и вперед. Время от времени переходил дорогу и торчал у соседних домов. Но лишь когда он сменил парик, я заинтересовался по-настоящему и решил понаблюдать, к чему все это приведет. Через час он отошел к дому номер 217. Искрылся за оградой, нырнув в ворота, но скоро вышел. На этот раз у него были светлые волосы, твидовая куртка и, кажется, очки. Позднее он вновь нацепил пряжный темный парик и сменил кепку на берет вроде тех, что носят французские рабочие. Кроме того, он успел отрастить усики. Но так как разглядеть подробности через тюль было трудновато, после того, как стало темнеть, и он покинул свой пост, я решил проделать в занавеске маленькую дырочку. Я ошарашенно выслушал Холмса, а когда он закончил, воскликнул. «Но кто он, Холмс? Понятия не имею!» — пожал плечами мой друг. А что ему надо? Этого я тоже не знаю. Значит, вы в полном неведении? Не совсем, — ответил Холмс. Предлагаю это обсудить. Уже можно перейти кое-каким заключением. Э, каким? Недоуменно поинтересовался я, не в силах понять... Как Холмс, даже при всем его мастерстве сыщика, сумел сделать определенные выводы всего по нескольким скудным деталям, вроде примерного возраста, роста и телосложения нашего Саглядатая? Ну, для начала заметим, что в прошлый раз он следил за домом тоже в среду. И что? В самом деле... «Ватсон, не будьте таким тугодуман!» Нетерпеливо упрекнул он меня. «Я думаю, мы можем с уверенностью утверждать, что молодой человек всю неделю занят, и свободное время выдается у него только по средам». «О чем это говорит?» «О том, что в среду у него выходной, разумеется», — ответил я подумав, что дедуктивный метод Холмса все-таки не так сложен, как мне это порой представлялось. «Именно», — согласился он. «Давайте попробуем развить эту мысль. В конце недели он не появился. И это о многом говорит, ведь у большинства работающих людей выходные приходятся именно на конец недели. Если не на субботу, то уж на воскресенье непременно. Но бывают и исключения. Какие же?» Он молк и посмотрел на меня, вопросительно подняв брови. Тут я догадался, что угодил в ловушку, которую он загоде приготовил для меня, чтобы немного позабавиться. Я попытался выкрутиться. Э, «Ну...» Проговорил я, напряженно соображая, тут может быть и несколько вариантов. Например, О, Холмс, я не в настроении играть в угадайку, но раз уж вы настаиваете, возможно, у него есть подружка, которая ходит по воскресеньям. Неплохо, дружище. Вы нашли отличное объяснение. Даже я до него не додумался, подружка. Что ж, соглашусь, он молод, а потому всякое может быть. Но отсюда возникают новые вопросы. Проводил ли он в ее обществе все воскресенье? Если да, то как насчет вечеров? Ведь легко допустить, что вечерами он также занят. Нет, Мартсон. Ваша гипотеза остроумна. Однако тут требуется объяснение попроще. Без сомнительных радостей и флирта сразу с несколькими девицами. Где бы он ни работал по средам, он свободен весь день до самого вечера. На полдня может освободиться, скажем, приказчик из магазина. Но на весь день, следовательно, Надо искать среди других профессий. Возьмем, к примеру, сферу услуг. Он может работать в ресторане или гостинице, поваром рассыльным или официантом, предположил я. Возможно, и так. Но по он занят совсем другим делом, а именно слежкой. Посему впредь, Предлагаю называть его Соглядателем. Вы согласны? Как вам будет угодно, Холмс? Признаться, я ответил довольно грубо, ибо его легкомыслие начало меня раздражать. Лично мне вовсе не казалось забавным, что какой-то юноша, неважно, официант или кто-то еще, Часами околачивается у наших дверей. Я усмотрел в этом некую злонамеренность. Будь моя воля, я бы спустился вниз, подошел к этому типу и потребовал объяснить, что означает его поведение, а не пялился бы на него из окна через дыру в занавеске. Надо отдать Холмсу должное. Он заметил мое раздражение и, усевшись поближе к огню, примирительно сказал. «Как думаете, Уатсон, что нам с ним делать? Я бы хотел знать ваше мнение». Я был польщен, что он советуется со мной, однако прямо заявил, что предпочел бы поговорить с тем парнем в открытую. «Вы, разумеется, правы, дружище». — ответил Холмс, — и ваш совет хорош, но я не приму его по той простой причине, что этот юноша, как мне кажется, очутился тут неспроста. Не спрашивайте меня, почему я не сумею дать вам разумное объяснение, скажу, как в Макбете. Палец у меня зудит, что-то злое к нам спешит. «Так вот, мой палец здорово меня беспокоит!» Я привстал и внимательно посмотрел на него. «Но как же вы это объясните, Холмс?» «Никак, Ватсон, Чисто инстинктивная реакция, неоправдываемая логикой. Единственное, что я могу добавить, — «Мне чудится, что я уже когда-то видел нашего соглядатая, и что он представляет для нас опасность». «Но хоть убейте, не могу припомнить, где именно мы с ним встречались». «И что же вы предполагаете делать дальше?» «В настоящий момент ничего». «Буду читать Morning Chronicle и писать письма. Могу даже разобрать свои бумаги, чем, безусловно, порадую вас, Ватсон. Вы часто пеняете мне на то, что они в беспорядке валяются по всей гостиной. Если Согледотай будет придерживаться своего обычного расписания, он покинет пост около 6 часов вечера, и, если все пойдет хорошо, Завтра я смогу предпринять кое-какие действия. Какие? Прежде всего, пошлю телеграмму. Но разве вы не можете сделать это сегодня, после того, как он уйдет? Мне бы не хотелось, хотя я уверен, ваше предложение продиктовано самыми лучшими побуждениями, Ватсон. «Однако этот тип — темная лошадка. Я совершенно не представляю, куда он направится после, и вы тоже. Я вовсе не желаю подвергать вас или себя какой бы то ни было опасности». «Э, «Но! — начал я. — Никаких «но!» — ответил Холмс, полушутливо пригрозив мне пальцем. Я прикусил язык, и остаток дня мы с Холмсом спокойно просидели дома. Он рассортировал свои бумаги и аккуратно сложил их в коробку, которую хранил у себя в спальне. Я же лениво просматривал в «Таймс» перечень ценных бумаг и акций и прикидывал, куда бы я мог вложить свои средства, если бы Холмс, наконец, соизволил... Выдать мне мою чековую книжку, которая была заперта в его письменном столе. Примечание. В записках доктора Уатсона есть несколько упоминаний о спальне Шерлика Холмса, которая, по-видимому, располагалась в задней части дома и непосредственно граничила с горничной. Документы он хранил именно там, в большой жестяной коробке. В рассказе пляшущий человечки» Шерлок Холмс приходит к выводу, что доктор Уотсон мог бы вложить свои средства в южноафриканские бумаги, если бы Холмс предусмотрительно не запер его чековую книжку в своем письменном столе, не позволив ему понапрасну транжирить деньги. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона На следующее утро Холмс приступил к выполнению своего плана, с помощью которого собирался перехитрить Саглидатое. Для начала он произвел предварительную рекогносцировку через дырочку в занавязке, чтобы удостовериться в том, что путь действительно свободен. Однако, подчиняясь своей врожденной скрытности, он не удосужился рассказать мне, куда и зачем направляется. Впрочем, ходил он недолго, так как уже через полчаса вернулся, радостно потирая руки. «Первый пункт моего плана выполнен», — объявил он. «Если все пойдет как надо, уже сегодня утром Дойдет и до второго пункта. Кстати, добавил он, как будто меняя тему. В полдень, вы свободны? Случайно не встречаетесь со своим другом Сэрстоном? Э, нет, нет, э, я свободен, ответил я, спрашивая себя, к чему он клонит. Отлично, тогда в двенадцать мы с вами пообедаем у... Марчини. Примечание. Марчини. Ресторан в Лондоне, судя по названию, итальянский. Холмс и Уатсон обедали здесь после окончания баскервильского дела. Примечание. Доктор Джона Ф. Уатсона. И он удалился к себе в спальню, откуда вскоре донеслись звуки скрипки. Холмс наигрывал живую шотландскую мелодию, верный знак того, что нынче он в бодром настроении. О предстоящем обеде Холмс больше не сказал ни слова, даже не сообщил, пойдет ли там речь о соглядатые, а когда по пути в ресторан, в экипаже. Я спросил его об этом, в ответ он лишь загадочно улыбнулся и перевел разговор на другую тему, принявшись обсуждать мусолившиеся газетами скандал с лорд-мэром, которого обвиняли в превышении расходов. Поговаривали даже, что тот покупал на средства новые серебряные пряжки для своих ботинок. По приезду в ресторан Холмс по-прежнему Долг в себя странно. Когда нас проводили к столу, он заставил меня сесть спиной к двери, сам же сел напротив. Эта продуманная рассадка свидетельствовала о том, что Холмс явился сюда не только за тем, чтобы пообедать в компании друга. И все же я оказался совершенно не готов к тому, что произошло дальше. Вскоре после того, как мы сели, Холмс улыбнулся и привстал с места, приветствуя какого-то вновь прибывшего посетителя. Я непроизвольно обернулся, чтобы взглянуть, кто это. К крайнему моему изумлению, к нашему столу приближался никто иной, как сам Холмс. Я А стол не в силах вымолвить ни слова, и несколько секунд сидел, разинув рот, пока не сообразил, что это вовсе не Холмс, а человек поразительно похожий на него. Тот же рост и телосложение, то же худое лицо, истребиный нос, и выступающий подбородок. На этом, однако, сходство заканчивалось. Двойник не обладал присущей Холмсу живой сметливостью, да и одет он был совсем не в стиле Холмса. На нем было длинное пальто свободного покроя, больше похожее на плащ, и мягкая широкополая черная шляпа, придававшая ему фотоватый, богемный, Он подошел к нашему столу, и когда Холмс представил нас друг другу, я про себя улыбнулся. Ну, конечно, это же Шеридан Ирвинг. Холмсу едва ли была нужда объяснять. Это мой старый приятель, актер, который время от времени бывает мне чрезвычайно полезен. В качестве «В качестве двойника» — добавил Ирвинг изящным жестом, отмахиваясь от комплимента. «И отличного двойника» — жаром подхватил Холмс. «Видимо, я опять вам понадобился, потому вы и пригласили меня отобедать сегодня», — без тени обиды заметил Ирвинг. «Вы правы. «Но мы поговорим об этом позже, Ирвинг, как и о вашем гонораре. А пока давайте наслаждаться обедом. Дела обсудим за чашечкой кофе», — ответил Холмс, подзывая официанта. Это была весьма занимательная трапеза. Ирвинг оказался приятным собеседником — и развлекал нас анекдотами из театральной жизни под таньетелли кон прошутта, лапшу «тангетелли с ветчиной». Лишь когда подали кофе, смех и шутки за нашим столом уступили место серьезному настрою. «Итак, к делу!» — объявил Холмс, ставя локти на стол и наклоняясь гостю. Последние две недели посредом мне сильно досаждает один тип, который следит за моим домом. Мне не терпится выяснить, кто он такой. Вас Ирвинг, я попрошу сыграть роль подставной утки. Поскольку соглядатый, как правило, заступает на пост вскоре после завтрака, Я предлагаю вам в следующую среду рано утром, скажем, в 8 часов, если вам будет удобно, явиться к нам домой. Чуть позднее вы переоденетесь в мою одежду и выйдете на улицу. Один? Уточнил Ирвинг. Знаете, когда берешься за такую работу, надо заранее выяснить все детали, чтобы не оказаться втянутым. Бог знает во что. Не будем вдаваться в подробности. Но со мной такое, признаюсь, знаете, ли уже случалось? Холмс бросил на меня быстрый взгляд. Я предложу доктору Уатсону сопровождать вас. Если он согласится, что скажете, дружище, прибавил он, обращаясь ко мне. Его просьба застала меня врасплох, однако не вызвала никаких возражений. Я понял, почему он не раскрыл мне свой план раньше. Если бы я заранее знал, что Шеридан Ирвинг будет обедать с нами, то его появление не поразило бы меня. Холмс просто хотел проверить, действительно ли они настолько похожи. Если уж я попался на эту удочку, то соглядатое мы и подавно одурачим, особенно если он увидит подставного Холмса в компании со мной. Поскольку он следил за домом, то должен знать о моем существовании, а также о моей дружбе с человеком, которого он держит под наблюдением. — Разумеется, я согласен, Холмс, — без колебаний ответил я. — А вы, Ирвинг, — спросил Холмс, обращаясь к гостю. Ирвинг, в отличие от меня, не спешил соглашаться. Вероятно, из желания побольше узнать о предлагавшемся ему задании. Но главное, я подозреваю, из любви к театральным эффектам. «Вы сказали, что не знаете этого типа?» Спросил он, сомнением поджимая губы. «Да, не знаю. И не догадывайтесь, зачем он следит за домом?» «Совершенно верно. Конечно, может статься, что это всего лишь застенчивый клиент, который боится обратиться ко мне напрямую. Судя по всему, Шеридана Ирвинга это предположение не устроило. И я понял, что этот человек, несмотря на свой плащ и нелепое имя, не говоря уже о шляпе, в действительности куда проницательней, чем нам кажется. «А может быть», — проговорил он, понижая голос и заговорчески оглядываясь по сторонам, словно за нами следили агенты иностранной разведки. «Это ваш давний враг, который жаждет мести». «Не думаю», — пожав плечами, возразил Холмс. «Он всего-навсего юнец, явно не способный на убийство». «В таком случае...» Милостиво, заключил Ирвинг, я с радостью приму ваше предложение. В следующую среду вы говорите. Восемь утра. Рановат, конечно, но я актер и привык работать в неурочное время. Он встал, запахнул пальто, надел шляпу, мельком взглянул на себя в ближайшее зеркало, слегка повернувшись, чтобы предстать в более эффектном ракурсе, и по очереди пожал нам руку. «До встречи, друзья мои!» — объявил он почему-то по-французски. «В следующую среду в восемь утра» — и направился к выходу. Я насилу дождался, пока дверь ресторана закроется за ним. — Ну, знаете, Холмс, — начал был я, но мой друг уже все понял. — Знаю, что вы хотите сказать, Ватсон, и совершенно с вами согласен. Это было довольно безответственно — пригласить Ирвинга принять участие в моей маленькой авантюре. — Это вовсе не маленькая авантюра. — возразил я. — Вы говорили, что ситуация может оказаться довольно опасной. — А, вы говорите о зудящем пальце. — Да, о зудящем пальце, — запальчиво повторил я. — И, несмотря на это, вы решили втянуть Шередана Ирвинга в рискованную затею, не предупредив его и не оставив ему выбора. Я... Сознаю это, Ватсон. Серьезно ответил Холмс. Но ради бога, давайте потолкуем об этом не в столь многолюдном месте. На нас уже смотрят. Я оглянулся кругом и в смущении обнаружил, что два-три посетителя за соседними столами повернули головы в нашу сторону, явно заметив, что между нами... Разгорелся какой-то спор, однако Холмс быстро нашел выход из неловкого положения, прошептав Вызовите кэп, дружище, а я тем временем оплачу счет. На обратном пути мы оба молчали. Вернувшись домой, Холмс также молча занял место у продырявленной занавески и устремил взгляд на улицу, хотя знал, что сегодня четверг, и соглядатый вряд ли появится под окном. Его неподвижность и скрещенные на груди руки свидетельствовали о том, что он погружен в глубокое раздумие, которое я, хорошо зная Холмса, не смел прерывать. Ни один из нас не промолвил ни слова, и вдруг Холмс вскрикнул и повернулся на пятках. «Ну, конечно!» Воскликнул он, ударив себя ладонью по лбу. «Глупец! Глупец! Глупец!» Ирвинг был прав. «Насчет чего, Холмс?» — спросил я, встревоженный этой внезапной вспышкой. «Нет, я в жизни не чувствовал себя лучше. Подойдите, Уотсон, мне нужно знать ваше мнение». Я недоуменно приблизился к окну. «А теперь взгляните на улицу и скажите, что вы видите!» Я посмотрел за окно. «Ничего особенного, Холмс!» — ответил я. «Взгляните еще раз!» — настаивал он. «Кто там идет?» «Какой-то мальчишка посыльный. Верно принес в соседний дом...» Телеграмму или письмо, и он вперил в меня до того тяжелый пристальный взор, что я уже начал опасаться. Не помешался ли он? Не понимаю, Холмс в полном замешательстве проговорил я. Что я вчера говорил вам о соглядаторе? Вы.. «Много чего говорили, в том числе, что, кажется, где-то его уже видели». «Превосходно, Уатсон! Вы просто сокровище! Именно это я и имел в виду. Теперь я знаю, кого он мне напоминал. А теперь проверим, насколько вы проницательный дружище. Итак...» Я вижу посыльного и неожиданно понимаю, кого напоминает мне заглядатой. Догадались? «Э, честно говоря, нет, <свят> Холмс, признался я. Тогда я сделаю еще несколько подсказок. Вспомните горы и водопад. Водопад? — воскликнул я. Вы ведь имеете в виду... Но произнести название я не сумел. Слишком свежи были в моей памяти страшные воспоминания о разыгравшейся там драме. Холмс пришел мне на выручку. Да, да, Ватсон, рейхенбакский водопад. Спокойным даже будничным тоном произнес он. Я все еще не мог собраться с мыслями и усмотреть здесь связь с событиями, которые произошли пять лет назад, в тот кошмарный майский день 1891 года в Швейцарии. Ведь я был убежден, что Холмс погиб от руки своего заклятого врага, профессора Мриарти, на один ужасный миг. Перед моими глазами мысленно пронеслись картины тех мест. Говорят, так проносится в голове тонущего человека вся его жизнь. Я отчетливо узрел узкую тропку, блестящие темные скалы и бурный поток низвергавшиеся в ущелье, слышал, как грохочет бурлящие пенные струи, устремящиеся в бездну. Я вновь ощутил ту ужасную пустоту, ту ноющую боль, которую испытывал, когда пришел к единственно возможному, как мне тогда казалось, заключению. Мой лучший друг, который был мне вместо брата, На навеки исчез в этом жутком водовороте. Вероятно, Холмс уже забыл о том, какой удар я перенес, когда стоял на краю Рейхенбахского водопада, думая, что он умер. А он в это самое время лежал в расселине скалы, что выселилось надо мной. Сейчас он был занят другими вещами, поскольку чуть нетерпеливым тоном произнес, «Ну же, приятель, неужто это так сложно?» Водопад посыльный!» «Ах, вы имеете в виду мальчишку из отеля, который принес записку от господина Штайлера о том, что в его гостиной находится при смерти какая-то англичанка, и что он просит меня вернуться. Ну, вы ведь не думаете, что с и тот мальчишка одно и то же лицо? <соскоп> вот именно, подтвердил Холмс, явно обрадованный тем, что я наконец сообразил, в чем дело. Но эх, Хо Холмс... Запротестовал было я. — Я знаю, что вы хотите сказать, — перебил он меня. — Если саглядатой этот пареньок из швейцарской гостиницы, значит, он один из тех, кто состоял в шайке Мариарте, но после смерти главаря сумел ускользнуть от полиции. Мы знаем, что таких было несколько. Например, душитель Паркер, который сидел в засаде у нашего дома на Бейкер-стрит, дожидаясь моего возвращения. Примечание. Петер Штайлер был владельцем гостиницы «Англия» в Мерингене, близ Рейхенбахского водопада. Холмс и Уотсон остановились в ней на ночь, намереваясь на следующий день продолжить свое путешествие по швейцарским Альпам. Прежде Штайлер служил кельнером в лондонской гостинице Гровнер и потому хорошо говорил по-английски. Записка, якобы написанная им, помогла заманить доктора Уатсона обратно в гостиницу, так что Шерлок Холмс остался у водопада один на один со своим злейшим врагом Мариарти. Душители. Воры, которые нападают на своих жертв сзади и душат их удавкой перед тем, как обчистить. Примечание. доктора Джона Ф. Ватсона. Так вы вспомнили этого душителя Паркера. Вспомните также о происшествии на борту голландского парохода Фрисланд. Я убежден, что это была месть приспешников Мориарти. Я уже не говорю о полковнике Морни, правой руке Мориарти. Не думаете же вы? что Морн все еще жив? Ха, такая вероятность существует, Уатсон. Нам известно, что он дьявольски умен и способен на убийство. Вспомните о судьбе юного Рональда Адера. Хотя в тот вечер в доме Кэмпдена Моррен был арестован, а позже отдан под суд Ему удалось избежать вихелицы. Что же касается заглядатая, даты вполне совпадают. Если в 1891 в год моего поединка с Мариарти над Рейхенбахским водопадом тому швейцарскому пареньку было, скажем, лет 17, то теперь ему должно быть около 22. -х что примерно соответствует возрасту нашего приятеля, которому, судя по всему, немного за двадцать. А теперь давайте разовьем эту версию, исходя из той роли, которую сыграл юный швейцарец, заманив вас в гостиницу и тем самым оставив нас с Мариарти наедине. Можно с уверенностью сказать, что юноша являлся членом преступной организации, созданной профессором. Вы согласны, дружище? Да, Холмс, тихо ответил я, не желая вспоминать тот ужасный день в Бернском Оберланде, когда за мной к водопаду явился швейцарский паренек, и я, как последний осел, поверил, что письмо у него в руке подлинное. С тех пор я безжалостно казнил себя за доверчивость. Мне следовало догадаться, что это всего лишь уловка. Холмс, по-видимому, это понимал, но ничего не сказал, чувствуя, что пришло время смертельной схватки с врагом. Но мне-то записка показалась настоящей, На ней значились адрес гостиницы Англия, в которой мы остановились и подпись Петера Штайлера. Содержание письма также выглядело правдоподобным. Якобы вскоре после нашего ухода в гостиницу приехала какая-то англичанка в последней стадии чахотки. У нее внезапно пошла горлом кровь, она при смерти. Не могу ли я тотчас вернуться в гостиницу? Для нее будет большим утешением умереть на руках у английского доктора. Это был чертовски коварный замысел. Мог ли я, как врач, отказать пациентке, тем более соотечественнице? Итак, Мне пришлось хоть и неохотно покинуть своего друга. Помню, Холмс стоял со сложенными на груди руками, прислонившись к утесу и смотрел вниз, в бушующую бездну. А мальчишка-швейцарец ожидал меня подаль, чтобы проводить назад в гостиницу. Каким же идиотом я был! А теперь Холмс преспокойно уверяет, что тот паренек и есть заглядатый, который следит за нашим домом, очевидно, с намерением завершить дело, начатое Мриарте, задолго до драмы, разыгравшейся над Рейхенбакским водопадом, другими словами, уничтожить Шерлока Холмса. Ко мне, наконец, вернулся дар речи. «Холмс, вы должны немедленно пойти в полицию!» — воскликнул я. Он с удивлением базарился на меня. «Дружище, это последнее, что мне следовало бы сделать!» — возразил он. «Но если вы ничего не предпримете...» то рискуете расстаться с жизнью. Этот тип собирается вас убить. Безусловно. Невозмутимо согласился он. Я отлично осознаю, он здесь именно для этого. У меня нет сомнений и в том, что за время, прошедшее с нашей последней встречи у Рейхенбакского водопада, его хорошенько подучили. Как за это взяться? А сделал это никто иной, как наш давний противник Морн. полковник под Нотарео в грязной науке убивать. Мариарти некогда, почуял в нем эту жилку. Вот почему он приблизил Морна к себе и доверял ему особые поручения, выполнить которые. Рядовым членом шайки было не под силу. Помните странную смерть миссис Стюарт из Лаудера в 1887? -м? Я уверен, что это дело рук морна. Хотя, как и в случае с покушением на меня, доказать это невозможно. А когда после гибели Мариарт Я забился в расщелину над водопадом. Он стрелял в меня из духового ружья. Удивительно, почему он не прикончил меня тогда, учитывая, что он один из лучших стрелков в мире. Помните, затем было убийство Рональда Адера, застреленного им через открытое окно. Да, я помню, Холмс. Вот поэтому вам и следует пойти в полицию. И что я им расскажу? Все разумеется, дорогой Ватсон. Мы уже как-то говорили об этом. Припоминаете? Моррен оказался на свободе. И я объяснял вам, что у меня нет защитить себя, ведь не стрелять же в него, иначе меня самого осудили бы за убийство. Но и к властям я пойти не мог. По закону одних подозрений мало. Теперь я нахожусь точно в таком же положении, но на месте Морона оказался соглядатой. «Хо, Холмс!» — воскликнул я, потрясенный безвыходностью положения. Он тотчас очутился рядом со мной и, положив мне руку на плечо, сказал, «Но это не значит, что мы сдадимся, Уатсон. Я многому научился за то время, что мне приходится иметь дело с этим шикари Морном. «Вы...» Знаете, что на языке хинди шикари означает охотник. Поверьте, мы его одолеем. На самом деле я уже начал приводить в действие план, с помощью которого надеюсь засадить его за решетку. «План?» — воскликнул я. «Какой план?» Тот, к участию в котором вы привлекли Шеридана Ирвинга? Холмсу стало не по себе. Мне редко приходилось видеть, чтобы он чувствовал себя неловко. — Послушайте, Уансон, — заговорил он, — но я тут же его перебил. — Нет, это вы послушайте, Холмс. Раз уж вы собираетесь задействовать Ирвинга, я настаиваю на том, чтобы его известили об истинном положении дел. Вы сумели выяснить, что Сагледатай хочет вам отомстить. И, я ли не ошибаюсь, вы намерены использовать Ирвинга, который очень на вас похож в качестве подсадной утки, «Верно!» Воцарилась тишина. Холмс невидящим взором оглядывал комнату. Лицо его было непроницаемо. На один ужасный миг я решил, что зашел слишком далеко. Он глубоко задет моими словами, и теперь нашей дружбе, возможно, придет конец. Но в то же самое время я «Ничуть не сожалел о сказанном. Выступив в защиту Ирвинга, я был совершенно прав. Если бы я этого не сделал, то подвел бы самого себя. Но как и почему, я объяснить затруднялся. Молчание затягивалось, тягостная атмосфера все нагнеталась». И, наконец, я не смог больше этого выносить и был готов даже закричать, лишь бы что-то сказать. Все равно что. Быть может, стоит извиниться, пойти на мировую. К счастью, первым нарушил молчание именно Холмс. Повернувшись ко мне, он хмуро и пристально уставился на меня. А когда заговорил... Голос его был тих и серьезен. «Вы правы, Ватсон. Я не имею права втягивать Ирвинга, да говоря по совести и вас, дорогой друг, тоже, в дело, которое может поставить под угрозу вашу жизнь. Я был нестерпимо самонадеян и прошу за это прощение. Единственным оправданием... Мне служит моя решимость избавить мир от последних подонков из шайки Мариарти. В их числе полковник Морн, если он действительно еще жив, и это презренное отродье с чтобы они больше не отравляли воздух вокруг себя, но при этом. Я обязан играть по правилам, иначе быстро опущусь до их уровня. Теперь я это вижу, Ватсон, и благодарен вам за внушение. Кроме того, я понимаю, что должен не только пересмотреть свой план, но и рассказать обо всем Ирвингу, чтобы он понимал, на какой риск ему придется если он согласится участвовать в нашем предприятии. Вы думаете, он согласится, усомнился я, ибо с трудом представлял, чтобы Ирвинг решился на дело, которое подвергает его жизнь опасности. Мы можем только надеяться на это. Криво усмехнулся Холмс, направляясь к двери и добавил через плечо. — Меня некоторое время не будет, Ватсон. Надо уточнить кое-какие детали, а заодно разыскать нашего приятеля Ирвинга. Я хотел пожелать ему удачи, но дверь за ним захлопнулась, прежде чем я открыл рот. Холмса не было дома несколько часов. Я же в его отсутствии не находил себе места от беспокойства и все раздумывал над тем, согласится ли Ирвинг принять участие в холмсовском плане. Наконец, я решил, что актер, скорее всего, откажется. Он был не из тех людей, что готовы рисковать своим благополучием ради кого бы то ни было. Поэтому, когда хлопнула входная дверь и на лестнице раздались шаги Холмса, я пребывал в подавленном настроении. Как ни глупо, но я стал прислушиваться к тому, как он ступал, стараясь угадать, в каком расположении духа он вернулся. Однако мне это не удалось. Равным образом, когда он вошел в комнату, Я ничего не сумел прочитать по его лицу, как ни пытался. «Ну что, Холмс», — воскликнул я, — «какие новости?» Виделись с Шериданом Ирвингом. Что он сказал? «Сколько вопросов, дружище! Дайте мне хотя бы сесть. Между прочим, сигара и стакан виски с содовой тоже придутся весьма кстати». Пока я возился с танталом и сатуратором, Холмс взял из ведерка с углем сигару, и, наконец, мы оба уселись перед камином. Итак, объявил Холмс, когда над головой у него начала медленно подниматься струйка дыма. Давайте, как полагается, начнем с самого начала. Первая. О Шередании Ирвинги. Он согласился, нетерпеливо перебил я. Холмс рассмеялся. Ох, Ватсон, Ватсон, укоризненно промолвил он. Знаю, вы взяли на себя роль моего биографа. Но даже несмотря на это, позвольте мне рассказывать все своими словами. Выйдя из дома первым делом, я послал телеграмму Ирвингу, назначив ему встречу в маленькой незаметной таверне на Флит-стрит, где мы обычно с ним видимся. Я никогда не бывал у него дома. Сдается мне, он немного стесняется того места, где обитает. Словом, мы встретились, и я... Поведал ему все обстоятельства дела, включая преступные намерения Саглитатое и возможную опасность, которой подвергается каждый, кто имеет с ним дело. Короче говоря, дружище, он, к моему изумлению, согласился? «Согласился?» С удивлением и глубочайшим облегчением повторил я, радуясь тому, что Ирвинг сыграет роль Холмса, и, соглядатую, придется отказаться от своих преступных планов. Вот именно, Уатсон. Более того, он согласился без колебаний. Думаю, я здорово недооценил его, за что извиняюсь перед ним теперь в его отсутствие. Оказалось, он настоящий смельчак. Покончив с этим вопросом, я приступил к подробному изложению своего плана. Как мы условились ранее, он придет к нам рано утром, в следующую среду, наденет один из моих костюмов, а в десять часов... К тому времени, когда Саглядатай уже заступит на пост, вы с Ирвингом вместе выйдете из дома. Вскоре после вашего ухода я, изменив внешность, последую за вами, так что даже если соглядатай обернется, он меня не признает. Разумеется, я буду вооружен. И вы тоже. Вдобавок. Вы с Ирвингом наденете специальные жилеты, которые в этот самый момент шьет согласно моим указаниям один портной из Криплгейта. Мною овладело любопытство, и я, не удержавшись, перебил его. Жилеты? Да, жилеты для вас и Ирвинга, сдается мне. Соглядатый отнюдь не джентльмен И потому будет играть не по правилам Полагаю, он будет избегать столкновений лицом к лицу Но как все трусы Попытается напасть сзади Однако я принял кое-какие меры К тому, чтобы в случае чего Обеспечить вам прикрытие Об этом позже Во-первых «Давайте будем считать, что мы знаем, какой тактике придерживается Морн. Если мое предположение верно, и он все еще жив, он обучил, соглядатая своим приемом». «Морн предпочитает атаковать своих жертв издали, о чем свидетельствует его покушение на мою жизнь». Одно у Рихенбахского водопада и второе в доме у Кембдена. Оба нападения были сделаны с некоторого расстояния, а в Рональда Адера он стрелял из гайд-парка, отделенного от дома улицей. Во всех этих случаях он использовал мощное духовое ружье. Оно практически не производит шума. Лишь в тот момент, когда пуля вылетает из ствола, раздается свист. Возьмем другой пример. Паркер, еще один член шайки Мариарти, некогда тоже дежуривший у нашего дома на Бейкер-стрит, был душителем, применявшим другой способ бесшумного убийства, в данном случае совершаемого на близком расстоянии. Когда я раздумывал над всеми этими происшествиями, мне пришло в голову, что Моран, скорее всего, готовился соглядатая к чему-то подобному. При этом методе используется оружие. Его легко спрятать. А при надлежащем употреблении с его помощью можно убить человека буквально за секунду. Но теперь это будет не ружье, ведь даже духовое ружье производит некоторый шум и не удавка. Соглядатый точь, к тому же он ниже предполагаемой жертвы, то есть меня. Я владею боевыми искусствами и сумею дать ему отпор, прежде чем он сможет меня прикончить. На чем же он? Остановить свой выбор. Ответ очевиден. На ноже. Нож бесшумен. Его можно носить в кармане. А в умелых руках он превращается в смертельное оружие. Кроме того, он убивает на расстоянии вытянутой руки. Итак, собрав все эти факты вместе... Я пришел к выводу, что Саглядатай последует за вами с Ирвингом и нападет сзади. После этого я заглянул в Скотланд-Ярд и попросил помощи у Стэнли Хопкинса, который устроит так, что впереди вас будет идти констебель, переодетый почтальоном, и это вынудит Саглядатая напасть сзади. А теперь обсудим детали, Ватсон. Место нападения мы должны выбрать сами, не оставляя это на откуп соглядатую. Итак, дорогой друг, если вы захватите ваше пальто и трость, я покажу вам это место. К следующей среде у нас все было готово. Место грядущего нападения было изучено и одобрено. Все участники знали свои позиции. Тем временем главный персонаж намечаемого представления Шеридан Ирвинг уже прибыл и переоделся в костюм Холмса, под которым был надет, сшитый на заказ жилет, который доставили еще вечером. Он представлял собой прелюбопытную вещь. Спинка его была изготовлена из э, простеганной холстины и набита конским волосом. Выяснилось, что она обладает противоударными свойствами. Примерив жилет, я обнаружил, что он не так уж неудобен. Холмс настоял на том, чтобы я тоже надел его, хотя мне представлялось крайне маловероятным, чтобы с оглядатой попытался напасть на нас обоих. Под растягнутым пальто, свободного покроя, жилет был почти незаметен. Костюм Холмса, напротив, был прост. Он состоял из рабочего комбинезона, в просторном переднем кармане которого лежало любимое оружие Холмса — хлыст с утяжеленной рукоятью. Довершали образ старый картуз и клочковатая борода. Переодевшись, мы втроем расположились в нашей гостиной на Бейкер-стрит и стали ждать. Ирвинг расхаживал туда-сюда, будто за кулисами театра, перед выходом на сцену. Я сидел у слабого огня, разведенного миссис Хадсон по утру. Холмс стоял напротив окна, устремив взгляд на дырочку в занавеске, сквозь которую был виден небольшой кусочек улицы. Он казался вполне спокойным, но я, знавший его лучше, чем кто бы то ни было, по положению его плеч и наклону головы догадался, что каждый его нерв, каждый мускул был напряжен и предельно натянут, словно скрип сторона. Мы условились, что приступим к выполнению нашего плана вскоре после появления соглядатая, который прежний являлся около половины девятого, чтобы не дать ему времени обосноваться на посту и почувствовать себя в своей тарелке. Не менее чем за четверть часа до ожидаемого прихода преступника явился сослуживец Хопкинса, переодетый почтальоном, и стал прогуливаться по тротуару, будто бы сверяя адреса на конвертах с номерами домов. Он был готов, когда понадобится, тотчас пересечь улицу и пойти, впереди нас с эрвингом, чтобы вынудить соглядатая напасть сзади. Остальные полицейские, участвовавшие в операции, очевидно, тоже заняли свои позиции. Ожидание было почти невыносимым. Миссис Хадсон и мальчику рассыльному было велено заниматься домашними делами и ни в коем случае не выходить в прихожую и на лестницу. В доме было тихо, как в могиле. Лишь с улицы доносились звуки шагов, цоканье лошадиных копыт и скрип колес, да на каменной полке тикали часы, минутная стрелка которых неумолимо приближалась к цифре 6. Я, как зачарованный, следил за ней. И вот время пришло. Холмс поднял руку, предупреждая нас о появлении заглядатая. Я тотчас ухитрился увидеть его, привстав со стула и вытянув шею вперед. Тюлевая занавеска частично скрывала его фигуру, и он почудился мне всего лишь частичкой кружевного узора, подобной бесплотному призраку. Через 15 минут, показавшихся нам вечностью, минутная стрелка подошла к девяти. Наступило время привести план в действие. Окинув нас быстрым взглядом, дабы убедиться, что мы готовы, Холмс кивнул, и мы трое двинулись к двери. Впереди шел Ирвинг и я. Холмс, прежде чем спуститься за нами по лестнице, Выждал полминуты. Следуя наставлениям Холмса, мы шли обычным шагом и, несмотря на сильное искушение, ни разу не оглянулись, чтобы узнать, идет ли за нами с или нет. Хотя мне чудилось, будто я ощущаю позади присутствие какого-то злого духа, крадущегося за нами по пятам. Холмс решил, что погоня не должна затянуться. Все произойдет быстро и четко, чтобы заглядатый был захвачен врасплох и лишился возможности предугадать наши действия. Согласно плану, отойдя на 50 ярдов от дома, мы повернули вправо на тихую улочку Фубик Уэй, где В этот утренний час было мало экипажей и прохожих. Вскоре нас обогнал полицейский, игравший роль почтальона, и, как было условлено, пошел в нескольких шагах от нас, чтобы помешать соглядателю напасть спереди. Оказавшись перед нами, он открыл кожаную сумку, висевшую у него на плече, Вынул оттуда пачку писем и стал поглядывать на номера домов, словно сверяя адреса. Соглядатую было не в невдомек, что в его сумке, кроме писем, лежали ночная дубинка и пара наручников. Примечание. Ночная дубинка. Оружие, используемое констебелями в ночных обходах. На вид, как обычная полицейская дубинка, только длиннее. Она висела на поясе у полицейского, рядом со свистком, трещоткой и фонарем. Примечание доктора Джона Ф. Уотсона. Через несколько секунд мы с Эрвингом, как было отрепетировано накануне, нырнули в узкий проход который вел к шедшему параллельно Фулбик-Уэй переулку, из которого можно было попасть в садики на задворках домов. Здесь операция по поимке Соглядатая вступила в решающую стадию. Почует ли он ловушку или выйдет вслед за нами в переулок, где в засаде сидит Стэнли Хопкинс и еще два полицейских. До переулка оставалось не более двадцати шагов, но это короткое расстояние показалось мне поистине нескончаемым. Пока я шел, в ушах у меня звучали последние наставления Холмса. Идти как ни в чем не бывало, не торопясь. Главное, ни в коем случае не оглядываться. И еще один совет который он дал мне, пока Ирвинг не слышал. «Оружие используйте только в случае крайней нужды. Там на маленьком пятачке столпятся несколько человек, и вы рискуете застрелить кого-нибудь из них. Кроме того, — добавил Холмс, я предпочел бы взять соглядатая живым». Шеридан Ирвинг исполнял свою роль куда лучше, чем я свою. Возможно, умением справляться со страхом он был обязан своей актерской выучке. Возможно, присущей ему самоуверенности. Верный своей природе, все это время, пока мы шли с ним по проходу, он говорил лишь о себе. Насколько я уловил, хотя я едва понимал, о чем он толкует, Ирвинг вспоминал, как исполнял заглавную роль в постановке «Гамлета» в провинциальном страуде. Гримёрки там ужасные, но вы бы слышали, какие аплодисменты раздавались в конце. Оглушительные, мой дорогой. Я шагал как автомат, механически переставляя ноги наблюдая за тем, как переулок становится все ближе и ближе и ожидая условного сигнала к началу операции. Наконец прозвучали два свистка, и тотчас все вокруг пришло в движение. Я схватил Ирвинга за плечо и втолкнул его в переулок, одновременно вытаскивая револьвер. В тот же миг я увидел, как с одной стороны к нам бросился Стэнли Хопкинс, а другой, похожий на пантеру в прыжке, оглядатой занёсший над головой руку со сверкающим лезвием. Я впервые увидел его вблизи, без тюлевой преграды между нами, и был поражен его молодостью и бледностью лица, подчеркнутый темными глазами и прядью черных волос, упавшей на лоб. Но еще более глубокое впечатление на меня произвела другая его черта — безумная ненависть во взгляде, какой я никогда прежде не видел. Я инстинктивно отпрянул, ошеломленный этой неприкрытой злобой. В следующий миг его лицо исчезло из поля зрения. Началась потасовка, среди участников которой в самой гуще свалки я различил Хопкинса и мнимого почтальона, уже потерявшего свою сумку. Холмс, будто судья поединка, стоял чуть в стороне. Соглядатый дрался так отчаянно, что прошло несколько минут, прежде чем он был усмирен, закован в наручники и уведен двумя констебелями в форме. За ним шествовал Стэнли Хопкинс, который нес острый нож шестидюймовым клинком, в суматохе выроненной соглядатым. Это было поистине смертельное оружие, которое даже Хопкинс держал в руках с явным почтением. Шеридан Ирвинг, стоявший рядом со мной, издал долгий, протяжный вздох облегчения и восхищения. «Это было превосходно», — заметил он. «Давненько я не видел столь безупречно поставленных драк. Мои поздравления режиссеру! Мы договорились, что Стэнли Хопкинс заглянет к нам на Бейкер-стрит вечером, после того, как уладит формальности, связанные с предъявлением Сеглядатаю обвинения и заключением его под стражу. Оказалось, что это долгий процесс, поскольку детектив объявился у нас, когда на часах было уже почти 9. Холмс постарался принять его как можно радушнее. В очаге плывал жаркий огонь. На журнальном столике, сервированном дорогим фарфором, был подан кофе и фирменный фруктовый пирог «Миссис Хадсон». Кроме того, я заметил, что в честь нашего гостя графины в Тантале были доверху наполнены виски и бренди. «Итак, господа». «Сегодня мы славно потрудились», — потирая руки, заявил Хопкинс, вошедший в нашу гостиную в сопровождении рассыльного. «Арест, соглядаты, делает честь всем нам, и мне тоже. Но вы ведь еще не знаете, кто он такой. Его настоящее имя — Ганс Тецнер. Он разыскивается австрийской полицией за совершение нескольких серьезных преступлений, в том числе убийство, покушение на убийство и предполагаемой государственной измены. Все эти сведения инспектор Хопкинс выдал прямо с порога, запыхавшись от волнения. Он был молод. «Немного за тридцать. Энергичен, сообразителен и без ума от дедуктивного метода Холмса. В свою очередь Холмс уважал Хопкинса и возлагал на него большие надежды. Мальчишеский энтузиазм гостя сразу обезоружил нас». Холмс, улыбаясь, жестом пригласил его занять кресло у камина. «Кофе?» Предложил он, или что-нибудь покрепче. Что ж, проговорил Хопкинс, бросая выразительный взгляд в сторону Тантала, я уже не при исполнении. А вечер сегодня прохладный, сэр. Тогда всем виски, объявил Холмс, кивком прося меня подать стаканы и графин с виски. Когда мы втроем, наконец, устроились у камина, Холмс обратился к гостю. — А теперь, дорогой Хопкинс, расскажите нам все, что вы знаете о Гансе Тетцнере. Но прежде чем вы приступите, я должен задать вам один вопрос. Будет ли фигурировать в вашем рассказе полковник Себастьян Морн? Хопкинс привстал, не донеся стакан дарта. До э, да, мистер Холмс, но под другим именем мой швейцарский коллега Эрик Вернер упоминал о неком полковнике Викторе Нерленде. Он описывал его как крупного мужчину, прежде служившего в Индийской армии и отличного стрелка. Должно быть, это он и есть. С удовлетворением сказал Холмс. Значит, старый Шикарий до сих пор жив. Я так и думал. С радостью погляжу на них обоих Тетцнера и Морна в наручниках. Отменная добыча. Хопкинс помрачнел. Боюсь, я вас... «Разочарую, мистер Холмс. Господин Вернер сообщил, что швейцарские власти упустили полковника. Пару дней назад он, что называется, улизнул. Но они его ищут, и мы тоже решили устроить облаву на него и его маленькую шайку». шайку? — переспросил Холмс, сверкнув глазами. — О, да, мистер Холмс, небольшая такая банда. В ней состоит несколько аристократов и молодых армейских офицеров. — Можете назвать какие-нибудь имена? — быстро спросил Холмс, поддаваясь вперед. — Сейчас подумаю. Господин Вернер упоминал два или три имени. Дайте-вспомнить, ответил Хоупкинс, ставя свой опустевший стакан на столик и сосредоточенным видом, который произвел бы впечатление на самого Ирвинга, подтирая подбородок. Холмс встал и вновь наполнил стакан инспектора, а затем уселся на место, оперся локтями о колени, и напряженно уставился на Хопкинса, словно пытаясь посредством одной лишь силы воли вытянуть из него необходимые сведения. Ощутив на себе его испытующий взгляд, Хопкинс откашлялся и отхлебнул из своего стакана. Э, «Значит, э, так», — проговорил он наконец, «он называл барона фон Таффина и Эрнста Хитлера, а еще какого-то Густава. Фамилию его я не запомнил. Все они швейцарцы? Нет, нет, не все. Господин Вернер говорил, что некоторые немцы, в том числе и тот, которого мы сегодня арестовали». «Неужели?» — равнодушно пробормотал Холмс, будто бы потеряв всякий интерес к делу, хотя я знал, что все обстояло как раз наоборот, что и подтвердилось после ухода Стэнли Хопкинса. «Вы понимаете, насколько это важно, Ватсон?» — спросил он, как только дверь за инспектором захлопнулась. Вы имеете в виду, что Соглядатый оказался немцем, а не швейцарцем? Вот именно. Тут дело вовсе не в национальности. Хопкинс назвал еще двух членов шайки, связанных с Соглядатым. Он же Ганс Тетцнер. Хотел бы я знать, кто еще туда входит? Кто? переспросил я, не понимая, кого он имеет в виду. «Например, Эдвард Лукас», — предположил Холмс, насмешливо поднимая бровь. Примечание. Эдвард Лукас, международный шпион, который шантажировал леди Хильду, Трейлони Хоуп, жену министра по европейским делам в правительстве лорда Беллинджера. Он заставил ее выкрасть из шкатулки для официальных бумаг, принадлежавшей ее мужу, некое письмо, что грозило международными осложнениями. Шерлок Холмс, которого попросили расследовать это дело, установил, что преступницей была леди Хильда и убедил ее вернуть письмо в шкатулку. Эдуарда Лукаса, который вел двойную жизнь и скрывался под именем Анри Форне, убила в припадке ревности его супруга, страдавшая умопомешательством. Она явилась из Парижа, где проживала, в Лондон, и стала выслеживать мужа. Увидев, что в его дом заходит леди Хильда, мадам Фурне заподозрила его в неверности и заколола ножом. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона Смотри, рассказ «Второе пятно» Эдуард Лукас, — воскликнул я, — дело о втором пятне. Вы утверждали тогда, что там была замешана большая политика, и что если бы пропавшее письмо было опубликовано, наша страна, вы прямо так и сказали, была бы вовлечена в большую войну. Да, верно, я именно так и говорил. Хмуро ответил Холмс. — Но Лукас мертв, Холмс, — возразил я, — убит своей собственной женой, кажется, француженкой. Я знаю, дружище, но это вовсе не исключает того, что при жизни он являлся членом той маленькой шайки, о которой говорил Хопкинс. Мы должны добавить к списку Ее участников. Еще одно имя. Гуга Абернштейн. Вы имеете в виду? Ужаснулся я. Да-да. Я имею в виду похищение чертежей Брюса Партингтона и последующее убийство Артура Кадгена Уэста. Примечание. Гуга Аберштейн, еще один международный шпион, организовавший похищение чертежей подводной лодки конструкции Брюса Партингтона, наиболее ревностно охраняемый из всех государственных тайн, из вулличского арсенала, где Артур Каддеген Уэст служил клерком. Так как Кадаген Уэст явился случайным свидетелем похищения, Абернштейн убил его и выбросил тело на железнодорожных путях близ станции метрополитена Олдергейт, инсценировав несчастный случай. Шерлок Холмс участвовал в расследовании по просьбе своего старшего брата Майкрофта, правительственного советника по сути, серого кардинала, стоящего за всеми решениями британского правительства. Смотри рассказ «Чертежи Брюса Партингтона». Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. Как говорил сам Майкрофт, это происшествие грозило кончиться международным кризисом. Он воспринимал его настолько серьезно, что обещал предоставить в мое распоряжение всю британскую полицию. Если я возьмусь, вернуть чертежи. Я видел, что за обоими преступлениями стоит глава европейского государства, возомнивший себя новоявленным Цезарем и задумавший на пару со своим канцлером приобрести контроль не только над территорией нашей империи, но и над международными водами. Если мы не прислушаемся к этим тревожным сигналам, то вскоре будем бесполезно призывать Британию править морями, как поется в песне, потому что все будет потеряно. Теперь нас не поработят в прямом смысле слова, но мы обязательно превратимся в страну второго сорта. И это еще не все, Уатсон. В этот список международных преступников и убийц, которые, если им дать такую возможность, непременно примутся хозяйничать на мировой сцене, надо включить и более зловещие имена. Я, разумеется, говорю о полковнике Морни, который... Как нам с вами теперь известно, все еще жив? Так вы усматриваете связь между международной шайкой Мариарти и этой бандой международных шпионов? Спросил я, потрясенный заявлением Холмса. Да, Уотс. На первый взгляд это разные организации, но цель у них одна добиться контроля над любыми независимыми государствами и разрушить все демократические установления. Обеими группами движет жажда власти, а также богатства, которые попадут им в руки, как только они завоюют Западную Европу. Подумайте о золоте, хранящемся в банках о барышах, приносимых международной торговлей, не говоря уже о музеях и художественных галереях с их бесценными полотнами и историческими сокровищами, которые будут отданы на разграбление этим преступникам. Граница между беспринципными политиками и алчными дельцами, с одной стороны – и представителями преступного мира с другой. Очень тонка, а порой и вовсе становится невидимой. Впрочем, мы можем благодарить Бога за то, что омерзительного паука, сидевшего в центре паутины, больше нет. Я сам был свидетелем его гибели в Рейхенбахском водопаде. Члены его шайки по сравнению с ним всего лишь ничтожные насекомые, хотя если их вспугнуть, они еще способны ужалить. А если они будто муравьи собьются в кучу и выползут из своих убежищ, то сумеют истребить и куда более крупное существо, чем они сами. Гансе Тацнер один из этих муравьев. Полагаю, Мариарти лично поручил ему уничтожить меня в том случае, если бы сорвался другой его план, где был задействован голландский пароход Фрисланд. Случай с Тецнером ярко свидетельствует о том, что сообщники Мариарти испытывают нужду либо в подходящих исполнителях заказных убийств в наставниках, обучающих искусству убивать. «Но ведь это прекрасная новость, Холмс, не так ли?» — спросил я, пытаясь найти в обрисованном им положении что-то хорошее. Его ответ отнюдь не утешил меня. «Это ненадолго, надолго. ненадолго!» Но Попомните мои слова, дружище. Мы должны неизменно быть начеку, иначе муравьи попытаются уничтожить нас. Восемь лет спустя мне пришлось вспомнить это предсказание и поразиться прозорливости моего друга. 2 августа 1914 года «Через два дня после внезапного начала Первой мировой войны мы с ним стояли на террасе дома в Харвиче, принадлежавшего фон Борку». Холмс только что разоблачил этого прусского шпиона, а позже передал его Скотланд-Ярду. Примечание «Смотри рассказ». Его прощальный поклон. Примечание редакции. Конец примечания. Мы стояли там в тишине, а наши взгляды были устремлены на восток, за залитое лунным светом море, туда, где уже копошились орды муравьев. Их целью, как и целью злодея Мариарти, было поставить нас на колени и уничтожить то, что нам и миллионам таких, как мы, дороже всего. Нашу свободу и жизнь.